В 1916 году все пленные, размещённые в сибирских лагерях, были собраны прифронтовые города, расположенные на западном фронте. Прежде всего, вывезли чехов и словаков, так как выходившие в Киеве газеты Чехославян и Петроградский Чехославак в каждом номере пламенно убеждали русское правительство, что пленные славянского происхождения бесконечно преданы России, и что если их посадят в роты окопов, то они до конца исполнят свой долг. Русское правительство ухватилось за эту мысль и в успешном порядке сейчас же после Нового года вывезло всех пленных, находившихся в лагерях, босыми и полуногими на фронт. Когда оказалось, что этого количества не хватит, то было отдано распоряжение снять пленных с работу крестьян из фабрик и заменить чехов и словаков немцами. Первым эшелоном русские офицеры потом в казармах разъясняли, что Россия оказывает им своё доверие. Позде пленные считают за честь воспользоваться случаем и помочь русской армии победить врага. Такая речь обычно заканчивалась сообщением, что сегодня хлеба не будет, так как его ещё не испекли, а обеда тоже не будет, потому что не ожидали в этот день прибытия транспорта. Семейное отношение славян между собою обычно подчёркивалось ещё тем, что пленные, топтавшиеся во время такой речи в разбитых ботинках на одном месте, Чтобы согреть при 20 градусах мороза ноги, получал пощёчину от офицера. Генерал Гавриил Михайлович Чередников, встречавший пленных в Витебске, успокоился на том, что произнёс перед ними речь о значении солидарности среди славян. Сообщить о том, что пленные не получат пищу, он поручил своему адъютанту капитану Василию Петровичу Байкову, который долго и беспокойно осматривал пленных. их обувь и одежду и затем прямо от них направился к генералу, чтобы поблагодарить его за замечательную политическую речь, которая произвела на пленных большое впечатление. Чудесная речь, огромное значение, сказал он, когда они остались одни, кажется, они её вполне поняли. Чехи хороший народ, они мне очень нравятся, и физиономии их обращают на себя внимание. Все интеллигентные лица Но они босы раздеты. Ох, как они будут красть. Они будут страшно красть, я уверяю вас. Капитан сказал это с таким убеждением, что его беспокойство передалось и генералу. Он подумал о том, что будет со складами, и проговорил: "Вы думаете, Василий Петрович? А почему вы думаете, что они будут красть?" Генерал со своим адъютантом заведовал интендантскими складами западного фронта. И прибывшие пленные должны были заменить посланных на фронт русских солдат, работавших на складах при погрузке и укладке ящиков с мундирами, шинелями, сапогами, сахаром, консервами. Клиптомания, которую дютант пытался прочесть на лицах пленных, должна была его действительно беспокоить, так как генералы дютант воровали сами, сообщая раздельно, так что один ничего не знал о другом. По этим соображениям капитан Байков На вопрос генерала отвечал Клончево: "Возможно, что я ошибаюсь, но не до того раздеты, что это обстоятельство заставляет меня подозревать их. Я думаю, что вырастам мы избежим только в том случае, если оденем их сами. Если мы дадим один раз, они не украдут три раза". Вы высказали мою мысль, угрюмо произнёс задумчивый генерал. И будет хорошо провести в жизнь эту мысль сегодня же. После обеда, Василий Петрович, выдать им по две смены белья, по паре сапог, по мундиру и шапки. Но чтобы они отличались от наших солдат, напишите на рубашках номера. Прикажите писарям, чтобы они переписали роты и пусть каждый пленый будет под своим номером. "Слушаю, ваше превосходительство", звучно ответил капитан. Если бы генерал затем понаблюдал за ним, он бы увидел, как его адъютант Игзак складом потирает руки. Он уже произвёл расчёт. Всего пленных приехало 1600 человек, 600 из них останцы Витебские, а остальные поедут в Третьякопы. Им он ничего не даст. 1000 пар сапог, 2000 пар белья останутся у него на складе для того, чтобы замести его воровство. Он сейчас же приказал написать приказ о выдаче ему со склада 1600 пар белья. И прочего для раздачи пленным.